Такими чувствами могло ли и войско усердно защищать Бориса и сражаться с тем, кого считала истинным сыном своих царей? Напротив того, и оно, и весь народ готовы были с радостью встретить его и посадить на престол, самозванец знал это расположение и смело воспользовался им. Вступив в наше Отечество с поляками и преданными ему запорожскими казаками, он стал посылать грамоты к русскому народу, как его настоящий государь, напоминал ему присягу, данную Иоанну IV, просил его оставить похитители престола и служить законному царю. Это объявление или манифест – Так подействовало, что уже не одна чернь, но и все жители тех мест, где он проходил, покорялись ему как настоящему царевичу. Спустя месяц после появления в России ему уже принадлежали города – Моравск, Чернигов, Рыльск, Борисов, Белгород, Валуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец – одним словом, все области до Новгорода Северского. Здесь только встретил он сопротивление одного воеводы, оставшегося верным Борису, Петра Басманова. Но верность и усердие одного человека не могли спасти целого царства. Годунов видел свою погибель в беспрестанных изменах, о которых ему доносили, чувствовал ее в каждом убийственном упреке совести, и, будучи не в состоянии переносить доли своих страданий, скоропостижно скончался 13 апреля 1605 года. В это время измена еще не дошла до Москвы. И древняя столица, исполняя свой долг, присягнула на верность сыну скончавшегося царя, шестнадцатилетнему Фёдору. Но непродолжительно было царствование этого несчастного государя. Через шесть недель его уже не было на престоле. И как вы думаете, милые слушатели, кто так ускорил падение всего дома Годуновых и торжество самозванца? «Трудно поверить, но это правда. Тот же самый Петр Басманов, который за несколько месяцев перед тем так блистательно показал перед всей Россией свою верность и благородство». Борис не знал в то время, как выразить ему свою благодарность. Возвысил его в Сани, одарил поместьями и, кроме того, из своих рук дал ему золотое блюдо, полное червонцев и две тысячи рублей серебром. Фёдор, получивший от умного отца лучшее образование по тому веку, заботился с первых дней своего царствования о том, чтобы в такое опасное время дать войску искусного и верного воеводу, и по совету матери и опытных бояр не мог выбрать никого лучше Басманова. Умилительно было видеть и слышать, как молодой государь, прекрасный и невинный как ангел, отправляя нового воеводу к войску, со слезами на глазах сказал ему: « Служи нам, как ты служил отцу моему. Казалось басманов еще не думал об измене в эту торжественную минуту, потому что с пламененным усердием дал клятву Фёдору умереть за него но через несколько дней после своего приезда к войску склонил его к измене и сам присягнул самозванцу. Причина такого низкого поступка первого воевода того времени непонятна. Он очень хорошо знал, что под именем Дмитрия скрывался обманщик, и разве только одно бесчестное желание пользоваться неограниченной милостью самозванца заставило Басманова до сих пор верного подданного Годуновых сделаться изменником». Но эта измена решила судьбу дерзкого Растриги. Как только герой Новгорода-Северского, никак не хотевший прежде покориться самозванцу, назвал его своим государем, сомнения исчезли. Все войско, весь народ, одним словом, вся Россия — Увидела в нем истинного сына Иоанна IV, и везде раздались радостные крики «Да здравствует отец наш, государь Дмитрий Иоанович! С этим восклицанием шумные толпы народа ворвались 1 июня в московский дворец и с проклятиями вывели оттуда несчастного Федора, мать и сестру его. Бедная царица молила только о жизни ее милых детей. Народ, всегда склонный к жалости, согласился с ее просьбами, и несчастное семейство было отвезено в прежний собственный дом Бориса. Но лжедмитрий, басманов и другие достойные служители обманщика не знали жалости, и 10 июня в Москву приехали чиновники с повелением «умертвить». Все семейство Бориса, прежде чем новый царь, въедет в столицу. Повеление самозванца было исполнено в тот же день. Несчастная царица и ее невинный сын удавлены. Необыкновенная красота Ксении остановила убийц. Ее оставили живой, но постригли в монахини. Так ужасен был конец величия, для которого властолюбивый Борис Годунов пролил святую кровь Дмитрия. Так явно было наказание Божие над убийцей и всем его семейством.